Глава четвертая. Я постаралась скорее нахмуриться и согнать краску со щек. Как же, никуда она уходить не собиралась. И почему у меня только такая кожа нежная? Все эмоции видны, как их не прячь. Да, надо учиться держать язык за зубами. В конце концов, у меня прозвище Тихоня, которому я вовсе не соответствую. Знал бы, кто, как я его получила. Это просто папенька меня так называл, когда я в детстве... Тихо-тихо, как мышка пробиралась к нему в кабинет и замирала. Смотрела, как он рисует что-то невообразимо красивое в таких больших тетрадях, окованных по углам блестящим серебром. Потом я узнала, что эти красивые рисунки были ничем иным, как магическими плетениями. Вот и прилипло ко мне это прозвище. А так, ну какая же я тихоня, если уже и ректора достать успела? Ведь он мне ничего, совсем почти ничего не сделал. Рано от цветочка сам заживил, из академии не выгнал. Конечно, про для котика это он зря сказал. Вот магия во мне и взбунтовалась. Я вздохнула и печально посмотрела мужчине вслед. В первый же день, не успев приехать, довести ректор до желваков на скулах — это надо уметь. Но что греха таить, это я умею, и умею хорошо. Только ведь не специально, совсем даже не специально. Не трогайте моего цветочка, и все будет хорошо. Ладно, пора и правда идти оформляться. А где же мой сундук? Яхнула. Совсем забыла. У меня же там у входа сундук стоит брошенный, без присмотра. А тетка Крыжа еще наставляла, что молсали. Вещи не бросай свои, где попало. Тут же целый сундук оказался брошенным. Цветочек за мной, скомандовала я, и бегом кинулась назад к проходной. Уф. Я остановилась и вытерла пот со лба. Сундук стоял у двери как неприкаянный, и никто на него не покушался. Слава луноликой, ведь там все мои самые любимые платья специальный корм для цветочка на первое время, а еще три надежных щетки из волоса дикой ланги. Опять же, тетке-крыжин подарок. Вот чувствую: не к добру эти ее подарки, не только к Папенькиному, но и к моему сердечку подбирается. Знает, что мне с моими густющими волосами без такой щетки никак, не расчешешь толком, особенно после мытья. Только такая вот щетка и может помочь. Волос дикой ланьи крепкий очень, по крайней мере, мне хватает одной щетки на целых два месяца. Забирайся в клетку, поганистый этакий», — отругала я своего фамильяра, и зачем только вылеза? зачем на ректора кинулся? Цветочек уныло посмотрел на меня и в клетку, что самое удивительное, полез. Надо же, какое послушание. Вот так-то оно лучше, цветочек. Я вздохнула, взяла клетку в руки и не смело постучала в дверь. Не знаю почему, но такая робость вдруг напала. Вот переступлю порог и окажусь на территории Академии. Одна, совсем одна, но если не считать цветочка. «Дом, милый дом, остался далеко-далеко. Когда я теперь увижу папеньку своего?» Сердце защемило. «Не заперто! Заходите уж!» раздался чей-то громовой голос. «Вот это голосище! Даже деревянная ручка задрожала, когда ее открывала. Или это не ручка вовсе, а моя рука дрожит?» Тихоня, вперед. Ничего страшного в академии нет. Вон даже ректор не такой страшный оказался. Я сглотнула и вошла. «Добрый день. Мне бы господина Угра!» сказала я, стараясь, чтобы голос мой не дрожал. «А он дрожать пытался. Что такое со мной? Ведь я ехала в карете, и мне совсем не было страшно». «Надо, значит, будет», — загрохотала опять. Я растерянно огляделась по сторонам. «А, а где он? И кто это говорит?» и Я еще раз оглядела помещение. Это была небольшая комнатка, довольно светлая, с одним круглым окошком. В окошко били солнечные лучи и освещали высокую конторку. Полки по стенам, заставленные свитками и большими тетрадями. За самой конторкой никого не было. «Я говорю, не видишь, что ли? Голову наклони!» В ответ раздалось недовольное грохотание. Я подошла поближе и заглянула внутрь. «Ой!» Что ойкая шадепка! фыркнул на меня недовольный гном. У него была густая, длинная борода, в которой виднелись искусно заплетенные косички с маленькими колокольчиками на концах. Ну, как оно у гномов принято. Я удивленно уставилась на него. В наших краях не часто увидишь гномов, а уж таких, чтобы за конторкой сидели, тем более, они же горы предпочитают. Кузницы, горны и всякое такое, «Простите, я случайно. Просто не увидела вас сразу, вот и подумала, что тут никого нет». Я взяла себя в руки и бодро затараторила. «Ведь это и правда был гном, самый настоящий гном. А для гномов нет большего оскорбления, когда их не замечают. Они же росточка небольшого». «Простите», — недовольно пробурчал гном и забрался на высокий стул. «Вот сейчас его было прекрасно видно». «Между прочим, я довольно высок по нашим меркам», — язвительно добавил он и взял в руки перо самописку. «Да, конечно, господин Угр», — примирительно сказала я и улыбнулась. Лицо гнома немного подобрело. «Оформляться, значит», — сказал он и раскрыл большую тетрадь. «Оформляться, господин ректор прислал», — отрапортовала я и поставила, наконец, клетку с цветочком на пол. «Не такой он и лёгкий, между прочим». Гном нахмурился. «А кто там в клетке у тебя, адептка? Животное никак. С животными в академию нельзя. Не пущу, я тут не зря смотреть за вами поставлен. И кого только не тащит ваш брат в академию. У нас тут не скотный двор, адептка». завопил он так, что все вокруг задрожало. «Да у меня разрешение есть!» завопила я в ответ, чтобы его перекричать. «Разрешение?» Тотчас скривился господин Угр. «Что, неужто ректор разрешил?» Его глазки подозрительно сощурились. «Не верю. Где ты могла его встретить, а? В Академии ухода нет, только через мою сторожку, адепка. И вот тут я опять ахнула. А ведь я была на этой территории, ректору повязку делала, за руку его брала. К «Как такое могло случиться-то? Неужели опять шутки цветочка?» Ах ты, маленький непоседа, но погоди, я с тобой еще поговорю по душам. Ведь он мог себя выдать, и ладно, ректору, тот сразу понял, кто его цапнул. Но если бы еще кто увидел, что я прошла через решетку так, как будто ее и не было, а потом и обратно ведь вышла, он ведь выдал себя, маленький мой, такие способности только у Ланике. Надо как-то выкручиваться. Эм, а я его случайно увидела. Вот стояла перед решеткой, котик у меня убежал, а господин Ивьяти как раз мимо шел и поймал его, очень правдоподобно соврала я. Котик, значится, протянул господин Угр, и глазки его блеснули. Хорошо, хоть не куница, и не змея какая. У нас тут с такими адепты приезжали. Ну, если котик, то еще ничего. Я облегченно вздохнула и сказала «А еще господин Вьяти попросил вас посмотреть вот эту клеточку, и...» Тут голос мой дрогнул, и я с глубоким вздохом сказала. «А шейничек на котика надеть?» Гном разом посерьезнел и схватился за две косички на своей бороде. Колокольчики на кончиках приятно зазвенели. «Магический стало быть. Ну-ка, девонька, доставай своего котика. Размер снять надо. А то и оставь его здесь. Сама-то проходи на территорию». Я удивленно нахмурилась. «А меня оформлять не будете, разве? И вообще я без цветочка никуда не пойду. Кроме того, сундук мой там вон стоит за дверью». Гном отмахнулся. «Проходи, — сказал. На сундуке есть твое имя-то?» Имя было. Опять же тетка Крыжа настояла. Не то, мол, перепутает возница и сунет тебе какой-то чужой да поплоше. «Ну, раз есть, то и иди себе. В общежитие заселяйся. В сундук доставим магией. У нас тут магическая академия, а не хухры-мухры. Ты ж погодница, девонька, — окинув меня взглядом, спросил господин Угр. Да, — растерянно протянула я, — но как вы узнали? Да чего там, — он отмахнулся, — я чай от старости из ума не выжил. У шаура то твою разглядеть смогу. Я восторженно посмотрела на гнома. Он видит ауры. Я о таком пока и мечтать не могу. «Ничего, и ты научишься, девонька», — ободряюще сказал он. «Иди, иди, а то у меня вон еще адепты прибывают». Тут входная дверь открылась, и на пороге появились две расфуфыренные в пух и прах девушки. Увидели меня, прищурились, и одна из них презрительно сказала, обратившись к другой. А, Хуленька, неужели в эту академию принимают таких вот оборванок?» и Я задохнулась от возмущения. «Это Фифа обо мне, что ли, говорит?»